Лев Мартынов встречает нового друга. 30 апреля, 2 часа 22 минуты. Международный аэропорт Лос-Анджелес. Геркулес приземлился плавно и бесшумно, хотя, по идее, такая огромная махина должна сотрясти бетонную полосу, раздробить в мелкое крошево и вмять на пару метров вглубь. Ведь, скажем, кулак Майка Тайсона или Николая Валуева страшная сила, даже когда прилетает по касательной. а тут 80 тонн железа перышком опустились на грешную землю Калифорнии. Удивительно. Впрочем, пилот-то военный, не гражданский Лев живо представил, как бойкий юноша сдавал экзамен по взлетам и посадкам. Живо представил, во всех красках. Вечно брюжащий капитан заполнил своей харизмой почти всю кабину, место осталось ровно столько, чтобы втиснулся его презрительный взгляд». поставил картонный стаканчик на панель с приборами и говорит летчику. «За каждую пролитую каплю моей любимой пепси-колы ты побежишь 10 кругов по всему аэродрому». «Сэр, так точно, сэр!» «Не слышу, щенок!» «Сэр, так точно, сэр!» Спустя полчаса пилот снова стоит на вытяжку, чуть живой от страха, а капитан выжимает насквозь промокший мундир. 100 кругов! 200 Да я тебя на Аляске сгною! В Афганистане так летать будешь, сволочь криворукая! Ну чего застыл? Бегом, бегом! А завтра на пересдачу!» Скептики скажут, «Ох, сколько тупых голливудских штампов!» «Так ведь здесь Голливуд, господа скептики!» Разве в Голливуде? Может быть иначе. С-130 тем временем вырулил в специальную зону для грузовых самолетов, развернулся к ангару задом, к Лос-Анджелесу передом. Все четыре пропеллера равнодушно повисли, словно усы грузчика-мексиканца. Такой как раз неторопливо подходил к хвосту гиганта. «А где тут у вас...» Лев, как всегда, легко проскочил начало фразы, вызубренной еще в школьном курсе английского языка, и забуксовал на «зона встречи пассажиров». Потом прорвался, правда, с большим трудом. Грущик скользнул взглядом по окучливому гринго и лениво воткнул пальцем в сторону здания, издали смахивающего на стального паука со стеклянным брюшком. Потом присмотрелся, шагнул в сторону, чтобы лучше разглядеть незнакомца в профиль. Пробосил недоверчиво. «Раданда паральсиелло?» Настроение поменялось моментально. Мексиканец расплылся в улыбке, обнажая желто-коричневые зубы заядлого курильщика и достал айфон из кармана комбинезона. «Роданда поральс ела? Эресту?» пританцовывал он и показывал страничку Фейсбука. «Си, sí, эресту!» Отвисла соцеть Отвисла и челюстью грузчика. Он что-то лопотал по-испански, норовил потрепать кумира всея интернета ладонью по лицу, только успевая уворачиваться. Селфи сделали, даже в обнимку, но этого оказалось мало. Ликующий Диего «Ми номбре из Диего, сеньор!» плюнул на разгрузку, ведь иевато послал пилота по далекому неразборчивому адресу, хотя тот, видимо, понял, если не слова, то интонацию, потому что обиженно надул щеки, и повел льва полетному полю в обход вертолетной площадки. Всем встречным громогласно сообщал «Смотри, смотри, это сумасшедший путешественник и Эльмас Гранде Амиго!» Работяги в синих комбинезонах, напомнивших видеоигру про братьев Марио, хлопали себя по бедрам и цокали языками. Две стюардессы в фиолетовой форме послали льву воздушные поцелуи, а пилот ревниво нахмурился. Диего пискнул пропуском, висящим на шее, и распахнул дверь служебного входа. Охранник выгнул бровь в немом вопросе, но ему тут же был предъявлен треснувший экран, и суровый дядька кивнул. «Знаю такого. Ставил лайк. Проходите». «Спасибо!» Лев протянул руку грузчику, но тот настолько проникся их неожиданной встречей, что не стал размениваться на такие мелочи, сгреб в объятия и сколол на прощание усами, мокрыми от слез, а через секунду уже снова улыбался, уткнувшись в телефон. «Понятно. Через минуту весь Лос-Анджелес, а через три весь мир узнает. Перелетный жених уже здесь!» Лев Мартынов встречает старого друга. 30 апреля, 2 часа 52 минуты. Лос-Анджелес, Калифорния. Лёха ждал снаружи, сидя на капоте шикарной гоночной машины. Конечно же, красной. Высокий, загорелый, подтянутый. «Здорово, Левый!» — выкрикнул он детское прозвище, вставая навстречу. Подружились они давным-давно, когда играли в футбол за сборную области. Неплохо играли, кстати. имели шансы стать профи, но в результате один вырос в помощника депутата, другой увлекся музыкой, да так, что в России все девчонки визжат «Ах, лёшенька Дроздов!». Теперь работает в США, чтобы и здешние барышни сходили с ума. «Вау, Алекс Блэкберт!» «Слушай, ты совсем спортзал забросил? Скоро тебя в кино снимут про беременного мужика». Лёха ткнул пальцем в скопление жирка над ремнём, но не попал, лев вернулся и перехватил его руку. Однако удержать не сумел, певец поднырнул подзидошному, скрутил приятеля и с хохотом повалил на машину. «Всё в порядке, мистер!» Из темноты надвинулся полицейский. Незамеченный прежде по вполне понятной причине. Его кожа, как и мундир, были угольно-чёрными, а правая рука угрожающе лежала на кобуре. «Да, всё в порядке, спасибо!» ответил лёха ни разу не смутившись. Но блеститель порядка не двинулся с места, пока те же слова не повторила жертва. Только после этого здоровяк козырнул двумя пальцами и скрылся в темноте, безмятежно посвистывая. «Офигеть, это же моя песня!» — навострил уши Дроздов. «Ты слышал? Плоскостопый свистит мою песню!» «А чё ж он тебя не узнал?» — хмыкнул Лев. «Автограф не попросил». Потому что в США все уверены, крутой хит, который гоняют по радио с утра до вечера, не мог сочинить бледнолицый парень. Что я? Тут даже про Элвиса говорили, единственный белый, который поет как черный. Ладно, поехали. Пару километров лавировали в плотном потоке машин, потом вырвались на шоссе. Скорость резко возросла, Дроздов рулил коленками, а сам размахивал руками и говорил, что вся музыкальная индустрия сейчас работает на подростков, потому что они будущее. Да и настоящее тоже. Активнее всех скачивают треки «Дети до 16 «Тоже мне открыл Америку», — снисходительно протянул Лев. Во времена Битлз виниловые пластинки скупали в основном малолетки. Потом появились кассеты, а фишка осталась. «Цой» много чего для «Школоты» написал. Все уверены, что про «Перемены» — это дико протестная песня, чуть ли не в одиночку развалившая сэр А может быть, это продолжение восьмиклассницы? Стоит лирический герой у школы, ждёт, а у девочки уроки. Только на «Переменах» она может выбегать целоваться. Вот и ждут «Перемен». <связывая> а на вертеле. «Стопэ!» — Лёха показал ладонями букву «Т», словно просил тайм-аут. «Да, всё-таки Америка с её повальным увлечением баскетболом берёт своё». Про Элвиса или про Цоя, или хорошо, или никак. Они оба, не знаю, как объяснить, говорят же про великих людей соль земли. Так эти двое. Соль рок-н-ролла? Ещё круче. Глютамат натрия. стопроцентный усилитель вкуса. У них всё вкусное, понимаешь? О, что-то мне сразу гамбургеров захотелось. Заедем? Хотя нет, с твоим брюшком лучше салат пожевать. Из подземного гаража поднимались на лифте. Недолго. хотя вроде бы подъезжали к небоскребу. «Значит, не пентхаус». «Седьмой этаж», — пояснил лёха «Моя счастливая цифра, ты же знаешь». Щелкнул выключателем, заливая квартиру студию. Широкая кровать аккуратно застелена, но на этом всякая аккуратность и заканчивается. Остальное пространство завалено проводами, заставлено усилителями и пультами, у дальней стены два синтезатора, три гитары, компьютер и ноутбук. «А шум тебе не мешает?» — спросил Лев, выглядывая из окна на автостраду. — Если закрыть глаза, то рёв моторов звучит, как рокот океана. — Попробуй. — Слышишь? Это мой океан, Левый. Я представляю, как волны накатывают на берег, как они разбиваются о волнорез или мягко шипят на песчаном пляже. Днём и ночью. И мне это нравится. Дрозд несколько раз стукнул по боксёрской груши в углу. пробежал пальцами по клавишам синтезатора и рухнул в кресло перед компьютером. «Левый, ты ложись спать!» Вижу, совсем замотался со своими перелётами. «А утром силы понадобятся. Нас ждут великие дела!» «Какие? Любопытство ведь не порог!» «Секрет!» — подмигнул бевец. «Давай-давай, на боковую!» «А я тебя не стесню!» сам-то где спать будешь?» «А нигде! Лучше песню допишу. Потом из Москвы позвонят, запишем интервью для музыкального телеканала». «Да ты не парься, я в ванне, запрусь, там skype идеально ловит. До утра успею еще сценарий посмотреть. Мне тут, пока ты летел, роль в кино предложили. На беглый взгляд интересное кино, но надо вчитаться». Лев смотрел на приятеля с изумлением. Всего три года назад тот попал в аварию, голову буйную чуть не по частям собирали, а сейчас снова бегает, прыгает, поет и танцует, ночами не спит. «И часто ты так не бережешь себя?» «Левый, не нуди, сам всё знаю. Прошёл свою точку невозврата, и восстановиться на сто процентов уже невозможно. Я иногда не могу подняться по лестнице, потому что сердце так колотится, что чуть не разбивает грудную клетку изнутри. Сижу на ступеньках, смотрю, как руки дрожат, и мечтаю, чтоб все лестницы в мире отменили к чертям. Но именно поэтому я не хочу себя ограничивать. Сколько бы ни осталось времени, вжарим на полную катушку. Слишком ценю жизнь, чтобы тормозить, понимаешь? Конечно, понимаешь». ведь сам решился на эту кругосветку ради девчонки. Мы с тобой одной крови, и Бог нас любит. Он надел большие наушники и отвернулся к компьютеру, показывая, что на сегодня откровений, пожалуй, хватит. Лев дополз до кровати и растянулся прямо на покрывале с протяжным «Уф!» зажмурился и, уже проваливаясь в сон, вспомнил, что так и не объяснился с Сашей. Он хотел метнуться к компьютеру, загрузить Фейсбук, написать всё, что обдумывал во время ночного полёта из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Он хотел рассказать о своих чувствах. Ведь чувства куда важнее тех глупых дел, за которые теперь так стыдно. Он хотел приподняться на локти и окликнуть Лёху. Он хотел, но не получилось. Вырваться из объятий Морфея порой куда сложнее, чем из захвата Хабиба.